Глава десятая. Он боится, а я не хочу в трусах. «Автобус», — закончила я, начитая секунды ранее слово на букву «А». Макс пыхтел, выкарабкиваясь из подушки безопасности, чихнувшей ему в лицо. Из сложенного гармошкой капота валил дым, что-то шипело. Нащупав телефон, я позвонила Жене, борясь со звоном в ушах почти, кричала в трубку что-то про аварию. По кольцам-маякам Женя нашел нас через 20 минут. Я даже не знала точного адреса, где произошла авария. Хорошо, что автобус был пустой и стоял на конечной остановке. Внутри него никто не пострадал. Пока ждали Женю, Максим говорил мне что-то, но я слышала его словно из-под воды, словно стою на дне, а он кричит откуда-то сверху. Максим рассек нос и бровь. В кои-то веки он не был пристегнут своим всесильным оранжевым ремнем. Меня же изрядно тряхнуло, сковав плечи и оставив фиолетовые лямки гематом. Поваливала шея. Максу приклеили пластырь, а мне выдали черного цвета бандажный воротник. Потом Женя вызвал сменщика, отправив нас в резиденцию, а сам остался улаживать дела по эвакуации разбитой машины. Мне нужно было с кем-то все это обсудить. И аварию, и поцелуй. Я написала Яне СМС, предлагая встретиться на крыше. Пересказав основное, поохав и попричитав над своим шейным корсетом, я перешла к главному. После столкновения с автобусом Макс закрылся. Говорила я, пытаясь рассмотреть звезды, для чего приходилось отклоняться всем телом, ведь просто задрать голову к небу не получалось. Или это произошло после нашего поцелуя? Ее брови возлетели изогнутыми дугами мягких перьев к колбу. «Он поцеловал тебя?» Молчав, она добавила, «Максим Сергеевич нервничает не из-за аварии, из-за тебя, он тебе тоже нравится». Поправив воротник, я сглотнула. «Это сложно, я не понимаю, он тянется ко мне, сбегает. Он такой разный, как будто существует сразу два Макса, адекватный и маньяк». Яна накинула мне на плечи мягкий теплый свитер и протянула термос с горячим чаем, от которого приятно пахло мятое чем-то кисленьким. «Алла посоветовала мне заварить для тебя эти листья». «Сказала, голова не будет болеть». «Спасибо», — отпила я пару глотков, чувствуя, как меня чуть-чуть отпускает, как расслабляются мышцы шеи. И как он не увидел целый автобус? «Максим Сергеевич», — задумалась Яна, «часто переоценивает свои силы. В Калининграде он тоже гонял. Каким-то образом они познакомились там с Константином». Они познакомились еще в детстве, на пикнике. Костя был на площадке вместе со мной, Аллой и Максом. У него был день рождения и класс гостей. Говорит, что не помнит меня, но вроде сдружился с Максимом. Вот как? И Константин был там. А теперь мы все здесь, возле двери с картой смерти. Я прокинулась спиной назад, повиснув на козырьке крыши треугольным мостиком. «Как ты так висишь? У тебя Кости есть?» Обеспокоенно спросила Яна, глядя на мою растяжку, но я услышала не Костя, а Костя. «Что Костя?» «Я про Кости. А ты что, про Костю?» «Ничего, как у них с Аллой. Выбрали цвет приглашений?» Яна пожала плечами. «Пришлось выбрать за них, иначе не успеют напечатать и разослать к торжеству. Ты выбрала нюдовый беш-айвори? Что-то там?» Цвет называется вермильон. Это пигмент, получаемый из камня киноварь. Сам киноварь алый, с серыми вкраплениями и блестит, как алмаз. Алла Сергеевна назвала так морозостойкую пшеницу. Как поэтично, Янка. Алла оценит твои старания. Спасибо, смутилась помощница. Переживаешь за их свадьбу больше, чем сами жених с невестой. Когда мы спустились вниз по лестнице в мою ванную, а потом вышли в спальню, хорёк Хендиката прыгнула Яне на спину. Яна взвизгнула, а я успела вытянуть руки и подхватить хорька, чтобы тот не рухнул. «Тише, кого-нибудь разбудишь?» «Я крыс боюсь». «Это хорёк, а не крыса. Ты нравишься». Заметила я, что Геката из нас всех обожает Яну. Даже ко мне. Ластится меньше, хотя я кормлю ее чаще, чем Алла. Животные чувствуют доброту. «Скажешь тоже». Блеснули алым румянцем щеки яны. Попробую уснуть. Завтра верни Саш Воронцовый. Мне еще нужно придумать, как задрапировать твой воротник. Может, дизайнерским шарфиком? За ночь и утро на территории поместья выросли золоченные шатры, фонтаны, установки для фейерверка и фуршетные острова. Пока обитатели резиденции кутались в негу снов или кошмаров внутри своих гнезд, территория преображалась. Туполевые лампы, и те были заказаны в форме фантазийных бордовых цветов с наклоненными головками-колокольчиками. Под присмотром управляющих сновали повара, толкая тележки с кейтерингом, работали пиротехники, устанавливая металлические конструкции для грандиозного финала вечеринки, монтировался подиум для оркестра. Я у нас в городе фестиваля такого размаха не помню, а здесь это был домашний вернисаж с выставкой продажей картин. Утром, несмотря на предстоящий праздник, дом Воронцовых источал панические нотки истерии, когда еще вроде бы ничего не случилось, когда есть лишь ощущение грозы и застывшего вокруг тока. Единственная искра и ток шибанет по всем нам, опалив на пудренные райские перышки до состояния цыпленок табака. Такое происходило с моей мамой. Симптомы примерно следующие. Сжатые губы, быстрая речь, никаких повторов. Кто бы что не переспросил. Мама не повторяла папе, сколько столовых ложек молока добавить ей в кофе, если он отвлекся и не расслышал. Когда папа переспрашивал дважды, мама делала это. Герань, тяпка, побег. И без тяпки, и без герани, но с такими же сжатыми губами по поместью носилась Владислава Сергеевна, раздавая истеричные поручения. Эти факелы должны стоять ближе друг к другу. Близко не означает впритык. «Отодвинь их!» Теперь верни обратно. Да что с вами люди? Куда пальмы понесли? Сколько их? Сколько?» — выхватывала она у Яны планшет. «А верните их в грунт. Терпеть не могу горшки. Никакой земли в горшках. Никаких кадок. Яна, почему горшки? Почему они снова здесь?» Яна заметила меня на крыльце и быстро, но нервно махнула рукой. Как только ко мне присоединился Макс, она ретировалась следом за шифиней. «Как ты себя чувствуешь?» Коснулся он тыльной стороной пальца моего шейного воротника, провожая Яну обычным, недружелюбным взглядом. «Нормально, завтра можно будет снять, так неудобно спать в нём». «Спи рядом со мной, со мной спать куда удобней, рядом», повторил он, касаясь моего лба, легким поцелуем. Я прислонилась к его плечу лбом, прикрывая глаза, когда на веранду вышел Костя. Он барабанил по распахнутой клавиатуре, что балансировало у него на вытянутой ладони. Ты что, уедешь? Сейчас? услышала я голос выбежавшей за ним Аллы. Аксись, Константин, ты останешься? Ты нужен мне здесь. Я вернусь позже, покосился он на меня. Что-то происходит в умном доме. Сигнал со всех камер пропал. И я получаю сообщение о задумлении и пожаре. Отправь специально обученных людей, которым можно заплатить. Не унималась Алла, перебирая басыми ступнями по газону, путаясь в длине своей ночной рубашки. «Это я и есть специально обученный человек, которому твои родители платят». Алла отшатнулась, впервые на моей памяти, не зная, что ответить. Костя хотел подойти, но его опередила Владислава Сергеевна, хватая обиженную дочку и сжимая на манер тряпичной куклы. Я, Костя и Макс отшатнулись от нее все разом, и только одна Яна по долгу службы осталась рядом, стойко выдерживая направленный на нее воронцовский взгляд. Юркнув за шатёр, я догнала Костю возле шлагбаума, обеспокоенно интересуясь подробностями, ведь мое отношение к домику всегда было теплее, чем просто к программе. «Костя, а что в домике? Пожар?» «Думал, ты со мной не разговариваешь». Смотрел он то на фиксирующий воротник, то на меня. Обещала, что будешь осторожный. Просто случайность. Ничего не случайно в этом доме, и Максим, — закатил глаза Костя. Почему он? Он же Воронцов, и это диагноз. Если б ты не был помолвлен, это бы прозвучало как ревность. Не дала я захлопнуть ему водительскую дверцу, но ну Костя и сам передумал уезжать. — Может, и так, — вышел он из салона, поворачивая меня к себе за плечи. И смотрел он на меня совсем не так, как положено без пяти минут мужу смотреть на подругу своей без пяти минут жены. «Что происходит, Костя?» «Ты, вот что происходит. Ты загадка. Я не могу подобрать к тебе кот. Я не программа, я человек. Ты сна, ты что-то большее». «Костя, это у меня сотрясение мозга или у тебя?» Нам пришлось спрятаться за зеленую изгородь туй, когда рядом промаршировал отряд рабочих с пустыми горшками размером с детские бассейны, торопясь пополнить рублевскую мусорку десятком кашпо размером с мусорные контейнеры. «Кира», — я вжималась спиной в зеленые мягкие колючки деревьев, чувствуя, как колит изнутри мое сердце, а вовсе не спину в коротком топе. «Не верь Максиму, он не тот, кто тебе нужен, он все только портит». «Откуда ты знаешь?» «Он подставил меня», — выдохнул Костя. «А если бы не журавль, я был бы сейчас мертв. «Что? Как? Что он сделал? Максим?» «Кирочка!» — раздался голос райской птицы с изгороди у меня за спиной, и я подумала, что поторопилась, отказавшись вчера от МРТ головного мозга. «Кирочка, ты здесь?» — звала меня изгородь голосом Владислава Сергеевны. «Прошу». Аккуратно прикоснулся Костя к моему фиксирующему воротнику. «Не наделай глупостей хотя бы час. Я быстро вернусь и все тебе расскажу». Мы с Костей вздрогнули пары перепуганных воробушков, прячущихся от вынюхивающей их лисицы. «Кирочка! Ау! Ау! Аушечки!» Нам пришлось ретироваться. Мы с Костей крались в противоположные стороны вдоль живой изгороди. Границы, разделяющие пространство людей и воронцовых, И где-то между, на острие уголка Туи, каким-то образом нам с Костей удавалось все еще не упасть. Мы не могли выбрать сторону, кажется, мы не могли даже нормально выбрать себе пару. Добравшись до своей комнаты, в глазах было ощущение, что мне надели на глаза очки для плавания, заполненные водой, запустив в придачу аквариумных рыбок. «Привет, мам! Как я могу перестать верить Максу?» «Ему-то что от меня нужно? Кто я для него? Аллергия, наваждение, цель? И хорошо, если не та в форме оптического прицела». Через час в дверь раздался стук. Думала, что это Костя вернулся, но вместо него в комнату вошла Яна. Хера, ты заболела? Вызвать врача? Это шея?» «Говорила же, что нужно на МРТ». «Нет, Ян, не болит, ничего не болит». Я лежала лицом вниз, пробуя нащупать ее ладони себя за спиной. Коснувшись моих пальцев, Яна подложила под них что-то шершавое. «Костя просил тебе передать». Приподнимая руками шейный воротник для удобства, я повернулась, увидев продолговатую коробочку. «Откроешь?» — попросила я. И Яна сдвинула крышку. «Кажется, это значок с птицей». На протянутой ладошке лежал серый деревянный значок с изображением летящего на распахнутых крыльях журавля. «Еще записка. Прочитать?» Я кивнула, и Яна зачитала. «Чтобы журавли в снах могли найти друг друга». Я вертила журавля за распахнутые крылья. «Журавль для журавлевой, улыбнулась Яна. «Милый жест. Отдыхай. Если что, я на быстром наборе мобильника. Цифра один, помнишь?» «Ты уходишь?» — огорчилась я. «Владислава Сергеевна пишет». Уставилась она в планшет. Кондитер приготовил десерты с изображениями картин не «Моне», а «Мане». И Владислава Сергеевна вот-вот грохнется в обморок. Вернешься попозже? Конечно, чтобы выгнать стилистов. Я пригласила к тебе мастера по волосам, но, думаю, не понадобится. Запри дверь, просто поспи. Нет, понимала я, что не могу просто оставить все как есть. Я не могла решить уравнение. Это ладно, ведь я няла, но... «Разобраться в парнях была обязана. Я должна узнать, что нужно от меня Максиму и почему Костя так его ненавидит». «Уверена?» — уточнила Яна. Она набрала номер после моего утвердительного миллиметрового кивка со всей доступной ему амплитуды фиксирующей стяжки вокруг шеи. Яна набрала по сотовому. «Стилистов на третий этаж. В библиотеку. Укладка». Посмотрела она на меня. Голливудские упругие локоны, естественный макияж, водостойкий мейкап-глаз и прозрачный блеск на губы. Ее глаза за стеклами деловых очков блеснули, и Яна быстро добавила. «Когда закончите, пресните на голову из садовой леки». «Из садовой», — повторила она. «Чтобы укладка получилась в стиле Киры Игоревны, и аккуратнее с ее воротником шанса на шее не намочите». Я впервые за утро была готова рассмеяться шансом, без шансов на адекват. «Ты самая адекватная из всех здесь», — обернулась она в дверях. «Я вернусь позже с платьем». Я даже решила не возражать против платья, не идти же к гостям в драных джинсах и белой футболке с надписью «Моя любимая черная футболка». К собственному удивлению, мне понравилась укладка, получившаяся у стилистов. Они на самом деле окатили меня из лейки предварительно трижды убедившись, что я не против. Зато волосы теперь рассыпались по плечам небрежно и естественно. Не хватало мне еще стать подобием Владиславы Сергеевны с ее Голливудом и перьями, или такой, как моя мама, ведущей подсчет каждого оборота прядий спиралик на своей шевелюре. Идеально! обрадовалась яна, распахивая принесенный чехол, оценить появившееся платье я смогла лишь когда оно перекочевало с плечиков вешалки на мои. Яна подобрала его тон в тон к моему воротнику. Другими словами, оно было черным. Приятная невесомая ткань струилась по моей обнаженной коже, бесстыжая, открывая обзор на бёдра справа и слева. И если в этом созданном образе все еще оставалось что-то от меня, то это были спортивные трусы-боксеры с яркой аппликацией по центру. «Стринги», — осматривала я на меня, ставя заключительную точку. Точнее, нитку. Она поднесла микрофон, спускающийся с ее наушника, готовая отдать поручение. «Только попробуй», — собиралась я отбрыкаться от трусов. «Я не надену их, это неудобно и вредно». «Ради эстетики потерпишь один вечер». «Я спортсменка, а не модель». «Ты же гимнастка, у вас женственная форма для выступлений». «Но я выбрала хоккей, это Роксана», — вспомнила ее прикид на тренировке из чего-то пушистого, беленького и воздушного. Она женственная, у нее стринги, не у меня. Без белья пойдешь? Я тебя не выпущу из комнаты. Ну вот, ничего не успеваю. Не могла она более игнорировать требовательный писк планшета? Я пришлю тебе три комплекта на день их, ради меня. Все три? Ради тебя могу все три нацепить? Про туфли не забудь, в торопях напомнила Яна и убежала. Померив пару босоножек, выглядевших созданными на 3D-принтере с каблуками в форме античных статуй, я аккуратно отложила их в сторону, посчитав, неуместным давить своей пяткой на голову, пусть и голову мини-атланта. Обув белые разношенные кеды, я прицепила значок журавля у основания толстых бретелей и направилась в сад. Оглянувшись, ничего ли не забыла, на всякий случай проверила телефон. СМС или пропущенных звонков не было, прошло больше двух часов, а Костя все не возвращался. Я позвонила ему дважды, он не ответил. Оставив мобильник, я спустилась вниз, где возле барного вытянутого стола меня окликнул Женя. — Кира, меня попросила я надать тебе этот пакет. — Отличный бренд! — перехватил Максим розовый пакет с фетиватыми серебряными окантовками, заглядывая внутрь. — А любишь стринги? Забирай их все. «А люблю на них смотреть. На девушках. Это твои». Я заметила, как Максим зыркнул на Женю, и тот поскорее удалился, оставляя нас одних. Притянув к себе, Максим собирался меня обнять, и пока я думала, позволить ему или сразу перейти к разговору, я уже оказалась на его груди. «Ой!» — вскрикнул Максим, резко шатнувшись в сторону. «Больно! Это выстрел в сердце!» Он растирал точку в центре груди, пока я соображала, что ударила его не я пока что, а распахнувшаяся булавка на значке серого журавля. «Максимушка!» — услышали мы голос Воронцовой из холла. «Сыночек, где же ты?» — крикнула она вверх в пролет лестницы. «Праздник начинается!» «Я здесь, маман, сейчас иду!» — крикнул Максим с кухни и предложил мне руку, галантно согнув локоть. «Подожди, трусы, отвернись!» С улыбкой, но он отвернулся. Сунув руку, я наугад вытянула телесные. — А все это время ты была без них? — резко обернулся он, когда я только-только успела отдёрнуть юбку. — Максимушка! — торопила Владислава Сергеевна сына. — Иду, маман, момент. — Ты расскажешь мне? — не позволила я ему тронуться с места. — Про Калининград, про Костю. Он сказал, ты его подставил. Как? Сына! требовательно ударила каблуком Воронцова по бугоркам черных камней. Маска ужаса сосновая перетасовала лицо Максима, сменяясь на нем тысячи эмоций, что не поддавалось расшифровке. Он был оборотнем, уставившимся на охотницу с серебряной пулей в арбалете, но выстрелив, кого я прикончу? А кто останется? Устав дожидаться, Воронцова прошла в столовую, она была одета в длинное красное платье, из которого торчали длинные белые тонкие перышки. Они колыхались, когда Воронцова шла и снова напомнили мне о парышей в окровавленном трупе. «Маман!» — закрыл меня своей спиной Макс со сморщенным лицом. «Ты прекрасно выглядишь!» — поздравляю с вернисажем. «Уверен, сегодня купят сотню твоих работ!» «Благодарю, сыночка, благодарю!» — похлопала она его по руке своей ладонью с кольцом на каждом пальце. «Твой отец задерживается, ты не сопроводишь меня к гостям? Обещаю, я верну тебя через десять минут». «Конечно, маман, галантно кивнул он, оборачиваясь ко мне, и лицо его стало прежним. Мышцы расслабились, тугие складки лба больше не нависали гамаками выше брови. Обогнув мать и сына как можно более аккуратно, чтобы не чиркнуть по опарышам, я вышла на улицу первой. Держась за шатрами, собиралась отсидеться на лавочке возле пруда с карпами, проветриться, перестать думать, кто и кого застрелит. Оказалось, что не я одна чуралась высшего общества в количестве пятисот гостей. Если б я не затормозила, то на скорости своего бега с погрешностью на мешающую мне юбку перелетела бы через спину Аллы. Алла? Выравнивая траекторию падения, я схватилась за ее плечи, удерживая себя вертикально. Ты чего тут сидишь и ковыряешь палкой в грязи? Кости нет, трубку не берет. Я позвонила тринадцать с половиной раз. С половиной? Один гудок, и потом я бросила. Все равно ведь не возьмет. Он решит дела с домиком и вернется. Наверное, проверяет, что там сломалось в его коде. Красивая брошка. Сделала Алла комплимент моему значку. Костя обожает журавлей, серых журавлей. Ты не позвонишь ему? Пожалуйста. Он только мои звонки не берет или все. Алка, чего ты накручиваешься? Там то ли дым, то ли пожар. Он занят, а мы его только отвлекать будем. Сколько раз, Кирочка, сколько раз он еще вернется? Опустились ее глаза к значку. Вернется ко мне, как перелетная журавль. При любой возможности, Кирочка, он улетает прочь, молчит, он не говорит ни слова, слушает мою болтовню, но не слышит меня. А вам еще лет 60 говорить друг с другом, а это много тем для бесед. Я умножила в голове 60 лет на 365 дней в году. Двадцать одна бесед. Ты забыла про високосные года, Кирочка, заправила Алла Локон за ухо. Значит, еще плюс пятнадцать. Хватит ковырять палкой грязь. Пойдем или, наверное, Саша, или давай разгадывать, что такое твое мидва. А если не разгадаем? Ты же умная, Алла. Ты рисовала такие штуки в шесть лет. Почему сейчас не получается? Помолчав, она ответила. Мне бы и самой хотелось знать, Кирочка. Ты не представляешь, что за пытка для ученого не понимать задачу. «Это ведь не просто так», — решила прикинуть я на себя маску ученой. «Тот пикник и то, что мы все снова вместе». «Нет, Кирочка, это судьба». «А еще?» — легонько коснулась она моей руки. «Я хотела, чтобы мы подружились. Опять». «Тебе не страшно, Кирочка, не страшно из-за уравнения?» Наверное, девушки с фиксирующей шиной на шее, с кольцом маяком на шнурке и ментально особенной семейкой — Девушки, что находится в самом сердце гнезда Воронцовых, в окружении ядовитой оранжереи, водопадов, задвоенных изображений на картинах и уравнения смерти на дверях, следовало бы бояться. И мне было страшно, по той же причине, что и Али. Я боялась никогда не узнать правду. И, что хуже всего, стать такой, как моя мама, безо всякой на то причины. Ведь что-то должно было произойти, судьба или проклятие, но что-то привело меня в эту самую точку. Для Яны точкой были стринги, для Аллы — уравнение, для Кости — свадьба, для Максима — ужас, а для меня — ответы. Алла неуверенно пожала плечами, когда я вытащила ее на танцевальную площадку. Хера, привет!» — неуклюже врезался в нас Антон. «Тут офигенно! Ты пробовала белый трюфель? А вон там фонтан розового шампанского. Не из рюмок, он бьет тысячи литров, прикинь!» «Рада, что тебе нравится!» Еще б музыку повеселее!» «Можно устроить?» Приподняв юбки, я направилась к оркестру. Прокричала распорядителю во фраке, что Алла Воронцова просит, что там, потанцевальней. Скривки, арфы и духовые ускорили ритм, обыгрывая популярные хиты. Мы с Аллой начали кружиться, держа друг друга за предплечье. Когда она вошла во вкус, я отпустила ее, отдаваясь музыке. Так происходило со мной каждый раз, стоило оказаться во власти звуков. Если бы под ногами был лед, я бы начала изображать вращения и дорожки шагов. Безо всяких схем, учебников, тренировок лишь так, как чувствовала, как проживала, как жила в этот самый момент. Я закрыла глаза и, кажется, в кого-то разок или два не сильно врезалась, пока танцующие не разошлись подальше. Иногда я исполняла выпады ногами, вертикальные шпагаты. К счастью, на мне были трусы. «Кирочка!» Поймала меня за ладошку Алла. «Боже, как красиво ты двигаешься! Какая ты пластичная!» «Это точно!» Остановился около нее Максим, принимая мою руку. «На что ты способна без воротника?» Стоило ему прикоснуться, и оркестр заиграл медляк. Темно-синее небо нарядилось в купол с серебряными оборками вокруг юбки. Стразы-звезды робко подрагивали внутри синевы, не решаясь заблестеть в полную силу, чтобы не мешать романтике, творящейся под ними. Антон пригласил на танец Аллу, но она смущенно отказалась и отошла к столику с напитками, где я заметила Роксану в золотом струящемся платье с ярким зеленым напитком в руках. Она не сводила с меня и Макса взгляда. Твой шпагат довел до инфаркта отцовских приставилых партнеров и их юный эскорт. Максим вел меня в танцы, к счастью, в противоположном от Роксаны направлении. А кто здесь твои друзья? Кто? Друзья принялась объяснять я с налётом издевки. «Это такие люди, с которыми можно поболтать, довериться, поддерживая друг друга. Дружба как бы антоним слово «подстава». Опираясь о его плечо, когда Максим еле удержал меня в танцевальной поддержке, не разбираясь в дружественной, я сделала мах ногой, оставаясь на месте телом, но нога описала полный круг. Все было не так». — начал Максим, скрипя зубами, но нас перебила золотая колонна на бесконечных загорелых ногах с рыжим полумесяцем поперек головы. «Ты выкалишь кому-нибудь глаз?» — сделала Роксана вид, что уворачивается от меня в сторону. «Такие танцы на пилоне крутят, они в приличном обществе». Шанс, что к концу вечера на моей шее появится второй воротник шанса, увеличился вдвое, и только появление рядом Аллы спасло полумесяца Роксаны — который мне так сильно хотелось запульнуть подальше. Удивляясь, начавшей мелькась во мне то там, то здесь, с зачатком агрессии, я с радостью поспешила следом за Аллой, когда она позвала меня и Максима послушать приветственную речь хозяйки торжества. Мы остановились перед входом в шатер с работами Гворонцовой. Я прочитала вывеску на дизайнерской афише. Пара парадокс. «Матушка, все вырученные средства отправляют в фонд помощи больным», — гордо произнесла Алла. «Круто. А в какой больнице?» фонд лечения душевнобольных пациентов». «Может, и мою маму будут когда-нибудь лечить за деньги из фонда Воронцовой?» Алла прошла внутрь шатра и слилась с толпой. Я слышала, как раздаются возгласы одобрения, аплодисменты, а меценаты выкрикивают суммы, предлагаемые за работы Воронцовой. Никаких ценников не было, но и ударить в грязь лицом гости не могли, называя не меньше 300 тысяч. Наверное, приятно чувствовать, что ты вылечил всех психов на земле, нарисовав несколько сотен картин. Я шла мимо полотен, они были абсолютно разных размеров, совершенно крошечные со спичечный коробок и огромные с автомобильную фуру. Два апельсина, два подсолнуха, две табуретки, две чашки, солнца, книги, сапога, перчатки, плюшевых мишки, эйфелевых башни, человеческих скелета. Все по паре, по две. Или мне пора лечиться на средства фонда воронцова, или моя мать терпеть не может двойки, а Воронцова сходит по ним с ума, но в другом смысле. «Кирочка, родная, что скажешь?» подошла ко мне художница, пока я пятилась от пары белых пауков с мохнатыми лапками. «Выбирай, дарю тебе любую картину, на память. Когда решишь, какую хочешь, Яну отправит ее к вам домой». Я испугалась, что в нашей двушке нет ни одной стены высотой 20 метров, каких размеров достигали иные работы. Кивая и бубня какие-то «спасибо» и «что вы, что вы», я пятилась прочь из шатра под возгласы «Три миллиона! Беру за пять! Это шедевр! Невероятно! Браво! Сенсация!» В горле пересохло. На меня пыхали тепловые пушки, летели золотистые конфетти, вырезанные числом два. Отряхиваясь от них, я свернула к фуршетной зоне в попытке отыскать водопой. «Максим?» — увидела я его за высоким барным столиком. Он обернулся и, перехватив ближайшего официанта, снял с подноса два бокала с зеленым напитком. Подбежав, я выхватила один, выкинула трубочку, выпила залпом, проливая на лицо, на воротник, на платье и на серого журавля. Кирич, я должен все объяснить, но не знаю, как...» Отставил он бокал, вытирая остатки лимонада у меня с губ. На какое-то время я превратилась в эгоистку, думая не о нем и Косте, а о себе и своей семье. Я вытряхивала из волос золотистой двойки блесток. «Макс, я скоро рехнусь?» Разнесла с вопросом, а не с утверждением, не сумев выбрать, какое эмоционирование уместней. Решила уточнить у меня, спроси Алку. «Эй, да ты вся горишь!» — провел он рукой мне по лбу, убирая челку. «Пойдем подышим». Мы отошли от барных столиков и направились в вглубь сада, подальше от золотых шатров, набитых двойками внутри и снаружи. «Я схожу с ума, кругом двойки. Она что, тройки не могла нарисовать или четверки?» «Существует куча других цифр». Макс удержал меня на ногах, когда я споткнулась, а торчащий ствол пальмы без горшка. «Порядок?» — спросил он. Мои ноги не слушались. Я обмякла в его руках, не понимая, держусь ли за него сама, чтобы не упасть, или он меня держит, чтобы я не рухнула. Зрачки Максима превратились в далекие звездочки на сиреневом небе, и по инерции я сосчитала их. «Раз и два». Из установок в форме цветов в небо вырвались фейерверки всех расцветок с отблесками в форме колец, сердец, сфер и фонтанов. Внутри меня сжался комок паники, разбегаясь по телу до кончиков волос, ногтей, ресниц. Я была на грани уборока, чувствуя, как сильно колотится сердце под журавлиным значком. — Что-то не так, — раздавались эхом слова Максима. — Кира! — приподнял мое лицо за подбородок кончиками пальцев. «Привет! Ужас! Куда? Куда мы летим?» То ли он поднял меня на руки, то ли мы взлетели и оказались во всполохе салюта. Ведь я журавль, я Кира Журавлева. я должна быть свободной птицей внутри бесконечного небосвода. Вот только небо оказалось не нам. Мы с Максом во что-то врезались, наверное, в фейерверк, не в автобус же снова. После удара я рухнула в полной темноте, я больше ничего не видела и не слышала. Погас салют, погасли звезды, мир полностью погас.